— Да бросьте вы, Ива! — Леру улыбнулся польщенно. — Я кабинетный ученый. Принять участие в экспедиции на ПИК-183 я согласился только после того, как прочитал ваш отчет. — Чем же он вас так заинтересовал? — искренне удивился Кийск. Отчет, который он составил по требованию представителей Совета Безопасности, содержал только сухую фактическую информацию и скрупулезное, едва ли не поминутное описание всего, что произошло на станции первой экспедиции. Никаких эмоций, никаких предположений или собственных выводов. Ничего, что, по мнению Кийска, могло бы вызвать интерес у такого человека, как Нестор Леру. «Тем, что вы в нем даже не пытаетесь объяснить суть того удивительного феномена, который вы назвали лабиринтом», — ответил на вопрос Кийска Леру. «Было бы странно, если бы я попытался это сделать», — саркастически усмехнулся Кийск. «Я даже от вас ни разу не слышал ни одной гипотезы по поводу того, что представляет собой лабиринт. Если честно, то не верится, что у вас ее нет». «Гипотеза, конечно же, есть», — улыбнулся Леру, — «и даже не одна, а несколько. Но ни одну из них я не считаю достаточно убедительной для того, чтобы можно было поделиться ею с кем-то другим. Пока это нечто, напоминающее питательный бульон, на котором со временем, быть может, вырастет что-то действительно стоящее. Хотя с такой же вероятностью он может просто зарасти плесенью». «Вам, как всегда, не хватает фактов». «Не столько фактов, хотя их, конечно же, катастрофически мало, сколько личных впечатлений. Видите ли, Ива, моя работа по большей части протекает на интуитивном, чувственном уровне. А как я могу представить себе лабиринт, если ни разу даже не видел его?» «Вы ни разу не спускались в лабиринт?» – удивленно вскинул брови киск. «Увы!» – с ожалением развел руками Леру. Господин Майский полагал, что аналитику для того, чтобы делать свою работу, достаточно знакомиться с ежедневными отчетами, предоставляемыми в его распоряжение исследовательской группой. Ну а просто любопытствующих, как вам известно, полковник Гланд и близко не подпускал к входу в лабиринт. «Искренне сочувствую вам, Нестор», — покачал головой киск. «Находиться рядом с входом в лабиринт и ни разу даже не заглянуть в него — тут есть о чем пожалеть». Леру как-то не совсем обычно посмотрел на Кийска. «Я полагал, что лабиринт внушает вам страх», — осторожно произнес он. «Верно», — кивнул Кийск. «Страх и восторг одновременно. Страх, потому что не могу постичь это удивительное творение чуждого разума. Ради чего был создан лабиринт?» Кем были его невидимые создатели? Чего ради было затеяно ими строительство этого циклопического сооружения, охватывающего собой всю Вселенную? Быть может, лабиринт — это первопричина всего сущего, без чего и лис с дерева по осени не упадет. Хотя с такой же степенью вероятности можно предположить, что лабиринт был создан ради забавы. Киз криво усмехнулся. «Представляете себе, Нестер, игровой автомат размером со Вселенную». А может быть и в самом деле наша Вселенная — это всего лишь игровая площадка для неких внешних сил, масштабы которых мы не в силах не только осмыслить, но даже просто вообразить. С беспомощным видом киск развел руками. Не знаю, не могу понять. Вы рассказали про страх, а как насчет восторга? — Как ни странно, я восторгаюсь лабиринтом абсолютно по тем же самым причинам, по которым боюсь его, — не задумываясь, — ответил Кийск. — Это нечто феноменальное, равного чему никогда уже не будет в нашей жизни. И если мы сумеем постичь лабиринт, то, кто знает, возможно, тогда мы станем подлинными хозяевами Вселенной. — Глобально мысли Тиева, — не то в шутку, не то с затаенной завистью произнес Леру. — а махнул рукой Кийск. — О лабиринте можно говорить часами, и все равно при этом не удастся передать того ощущения, которое охватывает человека, когда он оказывается в нем. Это в высшей степени необычное, ни с чем не сравнимое чувство. Вы боитесь высоты, Нестор? — Да как будто нет, — пожал плечами Леру. — Тогда вы меня поймете, — быстро кивнул Кейск. Входя в лабиринт, Ты испытываешь примерно то же самое чувство, как и в тот момент, когда подходишь к самому краю разверзшейся под ногами бездны и осторожно заглядываешь вниз. Ощущение жуткое, потому что ты чувствуешь, что бездна начинает затягивать тебя. Хочется наклониться еще немного вперед, чтобы заглянуть чуть глубже в пропасть, в которой не видно дна. Хотя ты и знаешь, что можешь потерять равновесие и сорваться вниз. Жутко и интересно одновременно. — Словами этого не передать. — И вы полагаете, что мы можем обнаружить вход в лабиринт в этом мире? — спросил Леру. — Нам необходимо его найти, — ответил киск Пусть надо мной смеются, но я уверен, что для нас это единственный шанс выбраться отсюда. — В таком случае, его я хочу, чтобы вы пообещали мне, что непременно возьмете меня с собой, если отправитесь в лабиринт. Кийск настороженно посмотрел на Леру, пытаясь понять, не шутит ли он. Философ верно истолковал взгляд Кийска. «Уверяю вас, Ива, я сейчас серьезен как никогда», — заверил он своего собеседника. «Боюсь, что для меня это будет последний шанс увидеть лабиринт. Ведь если нам удастся выбраться отсюда, то сверхосторожные люди, которые займутся расследованием случившегося, еще долго не будут подпускать нас к лабиринту» а я уже не так молод, чтобы надеяться принять участие в новой экспедиции. но ну, хорошо, — улыбнулся Кейск, — можете считать, что вы получили мое слово? Нет, — с непреклонным видом Леру чуть наклонил голову и качнул ею из стороны в сторону. Я хочу получить обещание, сделанное по полной форме. Кейск приложил левую руку к груди, а правую с открытой ладонью поднял вверх. Клянусь, господин Леру, — — Что без вас я в лабиринт ни ногой, — произнес он с необычайно торжественным видом. — Этого достаточно? — Вполне. Леру в ответ даже и не улыбнулся. — Только не надейтесь, Ива, что я забуду об этом разговоре.